Глава 6. Ромалийский посох раскололся по всей длине, едва я сошла с серебристой дороги Берегинь на каменистую тропку, вьющуюся вдоль обрыва. Острая щепка прорезала мне ладонь не хуже лезвия ножа, и я приглушённо вскрикнула больше от неожиданности, чем от боли. Слепо шагнула в сторону, и тотчас почувствовала, как неровный край тропы осыпается крупным с лежавшимся песком и камушками, увлекая меня следом за собой. Чья-то сильная рука ухватила меня за запястье и оттащила подальше от пропасти, крепко прижав спиной к неровной шершавой скале. — Вот же ж дурище! — тихо пророкотал Харликин, переминаясь с ноги на ногу и оглядываясь по сторонам. После превращения в степи он не дал себе труда, чтобы одеться, и сейчас, судя по всему, Не слишком-то и радовался мелким камушкам под босыми ступнями. Вывела нас на какую-то козью тропу. Да утра теперь не спостимся. Дудочник-то конт вообще точно шею себе свернёт, вот увидишь. Жаль надо пока солнце встанет. Всё равно ни один идиот на ночь глядя сюда не сунется, точно тебе говорю. Искра шумно вздохнул и пристально посмотрел на меня. Что-то кровью пахнет. Ты поранилась? Я? Только сейчас я поняла, что всё ещё сжимаю в опущенной руке посох, который не разваливался на части лишь благодаря верёвочке, которая её крепко обвязала оголовье. Поцарапалась. Щепка острая попалась. А ну-ка дай посмотрю. Еле ж упрямо поматала головой, пряча руку с посохом за спину. Искра, а куда вик делся? Он же первым шёл. И непонятно было, то ли идти по ней, то ли уже карабкаться, помогая себе руками и стараясь не оглядываться назад, чтобы не нароком не оступиться и не свернуть себе шею при падении. Там э, вроде бы пещера. Змеилов туда только что забрался, а поскольку я не слышал ни воплей, ни звука падения, это означает, что там его ничего не сожрало. Да и упасть он тоже не успел. Значит и для нас это безопасно. А ну давай сюда свой посох, иначе ты в жизни его не, не заберёшься. Я не успела даже возразить, как Искра перехватил мою руку, которую я прятала за спиной за запястье и тихонечко выругался, увидев щепку. глубоко засевшую в ладони и кровь тёмными капельками стекающую по расколотому посоху Да что ж ты так цепляешься за эту деревяшку, а змейка? Я не слушала. Я смотрела на то, как тускнеет ромалийский посох, как перестают мягко светиться непонятные значки, читать которые так и не успела меня научить Лир Харавина. Как дерево в моей руке, которое я привыкла ощущать тёплым, живым, постепенно остывало, умирало, становилось холодным и тяжёлым, мёртвым. Когда хоронили Лерхуравину, мою наставницу, которая, если и не смогла заменить мне мать, но успела заслужить моё глубокое уважение своей заботой и своим доверием, я почти не ощущала горечи потери. Я стояла среди громко плачущих женщин и угрюмо молчавших мужчин и не могла разделить с ними горе. Потому что Равина ушла, и она же осталась в своём посохе, в своём верном спутнике, давно ставшем частью её и бережно хранившим в себе маленькие кусочки её яркой, сильной, прекрасной души. Тогда ранней весной, когда снег только-только начал чернеть на каменных ладонях заградских площадей, я не чувствовала, что наставница покинула меня. Я ощутила это только сейчас, прижимаясь спиной к прогретому летним солнцем песчанику, задыхаясь от степной жары, которая не отступила даже с приходом ночи, глядя широко раскрытыми глазами на запад На пылающий под большим городом из белого камня зелёный костёр, проросший во все стороны призрачными щупальцами. И только теперь я наконец-то осознала, что осталась одна, без незримой поддержки мудрой моей наставницы, и это неожиданно возникшее чувство потери оказалось столь острым, что я разрывелась в три ручья. выронив из ослабевших пальцев бесполезную уже, отслужившую свою палку, чем сверх меры напугала и без того обеспокоенного Харликина. А потом... Потом... Потом я оказалась в крепких объятиях, надежных, сильных, ощутила еле слышимый запах шасси и чешуи и подземного гнезда. И тогда страх, который копился во мне с того момента, как я прозрела и стала видеть больше и дальше, чем кто-либо из золотых моих собратьев, наконец-то прорвался из меня вместе со слезами, как гной из плохо зашитой раны. Я захлёбывалась плачем до кашля, до подступающих к горлу тошноты, цепляясь за искру, как за последний осколочек своего рода, как за то единственное, что все еще связывало меня с домом, с шассами, за то, что напоминало мне о том, что я все-таки змеилютка. Что человеческая оболочка — это всего лишь притворство. А живет во мне золотая змея с янтарным гребнем, которая выстоит, выдержит там, где человек сломается, падет на колени и откажется продолжать путь. Вот только чтобы переродиться внутренне, Мне надо было распрощаться с прошлым, как со старой, отслужившей свой срок и потому ставшей тесной, изъеминой шкурой. Когда мои слёзы закончились, я ощутила себя лёгкой и пустой, как высушенный на солнце стебель тростника. Голова болела, во рту до сих пор стоял неприятный кислый привкус, но меня слегка отпустило. Мне казалось, что я снова сменила облик, выползла из ветхой кожи, чтобы засиять под солнцем во всём своём обновлённом блеске. Что-то во мне изменилось. Я это чувствовала, но я всё никак не могла подобрать этому название. Змейка, тихо позвал меня Искра, осторожно оглаживая меня по затылку. Что бы не случилось, Пока я жив, я тебя не оставлю. Я не ответила, лишь повернула голову, чтобы взглянуть в сторону козырька. Там наверху сидел Виктория, не задумчиво вертел в руках дудочку, похожую на тоненький обломок лунного луча. Инструмент, где не все украшения гармонировали удачно друг с другом, но всё же создано с большим мастерством. знанием дела и хорошей интуицией мастера, который чувствует своё изделие. Змейлов смотрел на нас с искрой, и в ореоле его души плескалось сочувствие или же жалость, или и то, и другое вместе. Я я, я не могла определить значение этого переливчатого, золотисто-зелёного оттенка, который был точь-в-точь точь таким же, как тот который сейчас ярко сиял в ариоле обнимающего меня харлекина. Послушайте, вы забраться наверх сможете или верёвку принести? Деловито поинтересовался Вик, отводя взгляд куда-то в сторону, будто бы вспомнив, что мои золотые глаза видят насквозь не только ночную темноту. Сможем, сможем. Глухо отозвался Искра, поудобнее беря меня на руки и спокойно переступая через валяющуюся на тропе сломанной по сохранины пустой, холодный, мёртвый, как телесная оболочка, которую уже покинула душа. Ты только отойди с дорожки, а то собью не нароком. Хм, собью ж как же? хмыкнул Викториан. но с тропы все-таки отошел, окончательно пропав из виду. — Но вот так-то лучше. Едва заметно улыбнулся оборотень, прижимая меня к себе и отступая на шаг назад. — Змейка, обхвати-ка меня за шею, а за деревяшкой твоей я попозже вернусь. Я послушалась, и железный оборотень в три прыжка взобрался вместе со мной на козырек, Где у низкого входа в маленькую пещеру, больше похожую на промоину в песчанике, возникшую из-за зимних дождей, уже были сложены дорожные вещи Змеелова. Сам же Дудочник успел откуда-то натаскать ворох тонких корявых веток, больше похожих на куст с обрубленными корнями. Такие обычно лепятса на скалах в труднодоступных местах, и глядя на них, остаётся только гадать, как же крохотное семечко попавшие в трещину. Умудрилась пустить корни и выжить. Искра осторожно поставил меня на неровную, чуть скошенную в сторону обрыва площадку, торопливо снял рюкзак к лямкам, которого были прицеплены потускневшие ножны с тяжелым мечом, и торопливо скрылся из виду. Видать, за один раз не все подобрал. Вздохнул Змеелов, отходя к маленькому очагу, наспех сооруженному из камней. Где уже стоял смехоторном маленький шалашик из веток? Что у тебя случилось? Я посмотрела на всё ещё кровоточащую ладонь. К счастью, дерево посоха не было занозистым. Щепка, которая пропорола мне руку, была гладкой и острой, как ошкуренный колышек. Иначе бы было бы мне развлечение на весь остаток ночи. Между тем Вик чем-то позвенел в сумке, достал небольшую бутылочку, оплетенную бечевкой, плеснул содержимое на ветке и черкнул спичкой, выуженной из непромокаемого чехла. Ну вот, так-то лучше. Улыбнулся разноглазый, наблюдая за тем, как ярко-рыжее пламя охватывает ветки, покрытые шершавой темно-серой корой. А то надоело мне здесь, как слепому котенку. И так уже едва шею не свернул, пока на этот крик. Казирюк забирался. Ты к огню-то хоть подойдёшь? А куда я денусь? Я сила на растеленное одеяло подальше от костерка и плывущего от него жара, а Додочник протянул мне аккуратно сложенный носовой платок. Вытри лицо и дай мне руку, обработаю хоть. А то на запах крови сейчас всякая дрянь сбежаться может, а я бы хотел эту ночь поспать спокойно. Что, думаешь, завтра не сможешь? тихо спросила я, послушно протягивая Викторию но поцарапанную ладонь и шумно сморкаясь в предложенный платок. А ещё неизвестно, наступит ли оно это завтра, для тебя, для меня. Снисходительно пояснил Змеилов, щедро поливая мне протянутую ладонь тем же остро пахнущим снадобьем, которое перед этим плеснул в огонь. Ну, чтобы горело получше и пожарче. Царапину сразу же нестерпимо зажгло, защипало. Я вскрикнула и попыталась вытереть ладошку об юбку, но Вик держал меня за запястье крепко, как клещами. Ничего-ничего пощиплет и перестанет, зато ранка не воспалится. Серьезно произнес дудочник, все еще держа меня за руку. И кровотечение остановится. Ну, потерпи немного, а? Ты же не маленькая девочка. — А заранее предупредить не мог? Сквозь зубы выдохнула я, чувствуя, как боль и в самом деле отступает. А выступившая на открытой царапине белая пена стала бледно-розовой и подсохла, став похожей на кашицу из лечебных трав. — Тебе стало бы не так больно от моего предупреждения, да? — резонно заметил Вик, доставая из сумки тонкую полоску белой ткани и, и начиная аккуратно заматывать мою ладонь. Что-то я в этом сомневаюсь. Вот и я сомневаюсь. Пророкотал совсем рядом неслышно подошипшей искра, кладя на одеяло передо мной мой сломанный посох, кое-как перетянутый в двух местах бичевкой и солесь рядом. Ну, штаны-то он всё-таки надел. Ну, как и обувь. Но этим и ограничился. И что делать будем от погодимы вроде как ушли до цели как я понимаю нам рукой подать змейка ты как собралась эту дрянь из города-то выкоривать я присмотрелся поселение там не маленькое я бы сказал ха -ха, весьма даже очень-очень большое ещё больше чем заряда слушай как ты там найдёшь эту тварь Или просто хочешь попробовать её выманить с помощью дудочки Змеелова? Но выманить-то не выманим, а только так, разве что отвлечём, вздохнул Змеелов, затягивая аккуратный узелок на кончиках бинта и с явной неохотой выпуская мою ладонь. Для госпожи Загряды моя дудочка была всё равно что, ну, комариный писк. Раздражает настолько, что хочется побыстрее прихлопнуть источник этого мерзкого звука. Но вряд ли оно ради такого сомнительного удовольствия стало бы покидать город. К тому же я читал донесение, поступившее в орден Змеелов, о том, сколько людей погибло и сколько пропало без вести во время того события в городе. Очень подозреваю, что некоторые просто ушли по твоей колдовской дороге в светлое будущее подальше от этого кошмара. Но и без них жертв было много. Ты хочешь повторить этот великий подвиг, только на этот раз вывести людей заранее, и думаешь, тебя послушают. Я не смогу их вывести, тихо произнесла я, неторопливо развязывая узелки бичёвки, который был стянут посох. Равина, наверное, и смогла бы. Но я не знаю, как открывать дорогу Берегинь без Ромалийского посоха. А этот уже сломался и умер. Даже если его починить, в нём силы не будет. Так, это просто старое деревяшка. Узелки верёвки наконец-то ослабли, и посох с тихим треском рассыпался на узкие, тонкие и острые щепки. Но уцелел деревянный шар в оголовье. Он всего лишь покрылся сетью глубоких трещин, будто переспелый плод, упавший с высокой ветки. Его нужно просто сжечь, пробормотала я, кидая первую щепку в огонь, который пугливо прижался к прогорающим веткам, а потом всё ж таки начал неохотно охватывать гладкую деревяшку. Волшебные инструменты никогда не выбрасывают их хоронит в огне ну как и владельцев вторая третья щепки летели в постепенно разгорающееся пламя превращая маленький тусклый огонёк в жаркий костёр путника способный обогреть каждого кто набрёд на него последним в вагоне упала растрескавшаяся почерневшая оголовье и тогда огонь неожиданно ярко вспыхнул яркие пламени взметнулись высоко в небо На несколько мгновений окрасившись травяной зеленью, которая была видна не только мне, но и моим спутникам. И мне неожиданно стало легче, будто бы я выполнила свой последний долг, наконец-то отдала все полагающееся почести инструменту, который верой и правдой служил в начале моей наставнице, а потом и мне. Инструменту, который когда-то стал почти живым, стал опорой и помощником. А ныне обрёл заслуженный покой. Зелёное пламя быстро опало, пугливо прижавшись к ярко-красным угольям обычным рыжим огнём. Искра встрепенулся первым. Встал, чтобы подбросить в огонь несколько веток, а дудочник молча положил мне тёплую ладонь на плечо. И взглянув в его разные глаза, я осознала, что он, похоже, действительно понимает эту тонкую неуловимую, неочевидную для непосвящённых связь между мастером и его волшебным инструментом, между создателем и его творением, выстраданным, известным до мельчайших деталей, надёжным и почти бесценным для владельца. Тебе надо отдохнуть, тихо сказал он, убирая руку. Ты справишься и без посоха. Всё равно самая большая твоя сила скрыта не в нём, а в твоих глазах и золотой чешуе. Я видел тебя там за гряде. Ты можешь выстоять, где ни один человек не выстоит. С волшебным инструментом или без него. А если пошатнёшься, тебя поддержит не только твой железный обородин, но и я. «Ты прав», — вздохнула я, снимая с пояса кожаный мешочек с таррами. «Человеческие игрушки завтра мне не помогут». Я уже хотела бросить в огонь и тары, но Вик перехватил меня за запястье и осторожно вытащил из моих пальцев эту игрушку. «Не нужно избавляться от всей памяти, которая причиняет тебе боль». ты можешь пожалеть об этом в самый неподходящий момент. Змеелов покачал головой и сунул потёртый мешочек в свою и без того раздутую дорожную сумку. Вот это я сохраню для себя, как память и верну, когда тебе это потребуется. Тогда уж забери сразу и это. Я торопливо, будто бы опасаясь, что могу передумать, расстегнула один за другим золотые браслеты с колокольчиками, все 4, и протянула их музыканту. Всё равно, когда я сброшу человечью шкуру, они скорее всего сгорят, а так у них есть хоть какой-то шанс уцелеть. Значит, я их приберегу. Хорошие инструменты не заслуживают того, чтобы от них бездумно избавлялись. Улыбнулся он, принимая браслеты из моих рук, а потом неожиданно подался вперёд и поцеловал меня в лоб. Ладно, спи я с миром. Завтра нам всем будет очень нелегко. Удивительное дело, но после этих его слов я заснула легко и почти мгновенно. И засыпая, Впервые, впервые за долгое время ощутила себя затаившейся под личиной шассой, а не человеком. Разбудил у меня солнечный луч, пригревшийся у меня на щеке. Я заворочилась, перекатилась со спины на бок, а потом услышала приглушенные мужские голоса неподалеку. Разобрать слова мне не удалось. Мои спутники говорили довольно тихо, да и ветер сносил их слова куда-то в сторону. Но мне уже стало любопытно, о чём могут разговаривать змеелов и железный оборотень. Поэтому открыла глаза и неохотно села. О, ты уже проснулась. Вигдаташ наты свежий и бодрый поднялся с места и подошёл ко мне, держа в руках кусок хлеба, посыпанный солью и сыр, нарезанный по-городской манере, тонкими, почти прозрачными ломтиками. Ну как, завтракать будешь? Буду, призналась я, чувствуя необычно сильный голод. А вы давно встали? М-м, часа два, как, ответила вместо дудочника Искра, выкладывая на чистую белую тряпицу, перевязанный тонкой бичёвкой кусок копчёной ветчины, и берясь за широкий охотничий нож со знаком Ордена Змееловов на светлой березовой рукоятке. «Тебя решили не будить. Ну, куда нам торопиться? Если та зараза много лет как обосновалась в городе, то вряд ли она решит сбежать из него прямо сейчас, не дожидаясь нашего появления». Так что мы с Виком посовещались и решили, что нет смысла торопиться на смертную битву, да ещё и на голодный желудок. А то вдруг не добежим, а? Горликин улыбнулся, нарезая мясо толстыми ломтями, а я, взяв у дудочника хлеб и сыр, подсела поближе к Искре, выхватив у него очередной кусочек, едовали не из-под ножа. Змейка! Э, так не делай больше, а? А то ножик-то у нашего музыканта такой острый, что не заметишь, как без пальца остадишься. Я не шучу. И зачем ему такой острый? Как бы между делом, поинтересовалась я, кладя мясо на хлеб и откусывая первый кусок. Дудочник лишь неопределённо пожал плечами, а взгляд Харлыкина ощутимо похолодел. Да, давненько я уже не видела такого взгляда от него, усталого, серьёзного, полного решимости идти до конца. Взгляд загнанного в ловушку, уже порядком измотанного и израненного лиса, к которому тем не менее не решается подойти ни один из охотников. Потому как этот лис Нехорошо зыркающий золотисто-карийми глазами из того самого угла, куда его загнала тявкающая собачья свора, непременно попытается вцепиться в горло первому, кто подойдет на расстояние прыжка. Захочет продать свою жизнь подороже, и можно поставить пять к одному, что у него это ой как получится. Трофеи легче добывать с помощью хорошо заточенного инструмента. скоро снимать, к примеру. Наконец-то произнёс Искра таким тоном, что аппетит у меня как-то сам собою улетучился. И смотреть на широкое блестящее лезвие, аккуратно нарезающее нежно-розовую ветчину, стало как-то неприятно. Мне что, извиниться? Едко поинтересовался Виктория нарочито беззаботно присаживаясь рядом со мной и беря с растерянного на камне льняного полотенца краюшку. — Так я запросто. Мне не жалко. Только вот э, странно, почему сидящий передо мной людоед так ненавязчиво намекает, что использовать нож для добивания раненой нечисти плохо, а вот приобретать новую личину через поедание человеческой плоти — это хорошо. — Да. И, кстати, для добывания трофеев у меня есть совсем другое орудие, а вот это конкретное я ношу для хозяйственных нужд. — Вот только не подеритесь! — вздохнула я, отворачиваясь и глядя с высоты козырька на большой город, раскинувшийся у подножия ноздреватой охренно-желтой горы. — Красивый такой! Белый! — Белый! Вот заснеленные из снега небольшие домики, похожие на детские кубики с узкими окошками под самой крышей. Узкие улочки переплетающиеся друг с другом и образующие причудливый сложный лабиринт, а в самом центре города на большой площади стоял не то дворец, не то храм, обрамлённый двумя кольцами зелени. Несколько узких башен, каждая из которых была увенчана сияющей в лучах утреннего солнца золотой маковкой. тесно обступали основное строение с воздушным узорчатым куполом, который издалека казался переливчатой чешуей всех цветов радуги. Высокая оборонная стена с аркой ворот и опущенным подвесным мостом, в который упирался наезженный торговый тракт. Широкий ров, заполненный мутной зеленой водой. Из-за жары он обмерял и кое-где над маслянисто блестящей поверхностью, показались облепленные грязью и тиной колья. Город был живым. Он дышал и существовал в своей особенной, собственной, суетливой, но в то же время ленивой жизнью. Он уже проснулся. Главные ворота были раскрыты настежь, и по подвесному мосту с неторопливой деловитостью ехали груженные добром телеги, запряженные валами. Шли погонщики, торговцы, да и просто дорожные люди. Если не знать, что поднимается над этим местом с каждым закатом солнца, ни за что не поверишь, что под этим бело-золотым городом затаилось нечто опасное, голодное и неестественное. Не злое и не доброе, просто неправильное, искусственно вплетённое в полотно мироздания, чуждое семя, пустившее заражённые гнилью корни. в плодородную почву. Если такое деревце не выкорчевать вовремя, весь сад может попросту погибнуть. А, что это за место? Наконец-то поинтересовалась я дожовый хлеб, и запивая его водой из заводливо подсумтой искрой фляги. Это Златополь, неохотно ответил Змеелов. Был когда-то столицей Лиходолья. богатым и весьма удачно расположенным городом. Под землёй у них течёт река, которая никогда не пересыхает даже в самую страшную засуху. Поэтому город не испытывает недостатка в воде. В краях, где к одному колодцу по очереди ходят люди из нескольких деревень, такое изобилие воды это не просто богатство, это неслыханная роскошь. Поэтому Златополь Опаясывают такие толстые и крепкие стены. Дома образуют настоящий лабиринт, а ширина большинства улиц такова, что редко два человека идущие друг другу навстречу могут разойтись, не столкнувшись плечами. Этот город одна большая крепость, которую тяжело осаждать, но ещё тяжелее брать штурмом. И именно поэтому он стал столицей в лихой степи. где на беге кочевников обыденное явление. Из него славянское царство диктовало свою волю и призывало к себе на службу самых лучших, самых сильных, самых талантливых. Воинов, лекарей, мастеров. Викториан пристально посмотрел на меня. Да-да, и ромалийцев тоже. Всем табором брали, особенно если с лирхой приходили. и взять этот город так никому и не удалось ну почти никому но кто-то же всё-таки сумел тихо спросила я обеими руками держась за лёгкую деревянную кружку с потемневшим от времени донцем никто-то а что-то поправил меня музыкант глядя куда-то в сторону лиходоль я смогло сделать то что не удавалось нескольким поколениям кочевых племён. Оно расширялось, рождая всё более причудливую нить в своих землях, росло. И однажды так случилось, что Златополь оказался внутри обережённого круга, запертый, отрезанный от нормального мира колдовской стеной из верстовых столбов с красными остриями. Да-да, ты их видела. у Черноречья. Такие же стоят в верстах в 40 за Златополем, обозначая восточный край лиходольской степи. Но город-то жив, возразила я, указывая на вереницу повозок, постепенно скрывающихся за воротами. Но ведь и Лиходолье не обеслюдило от того, что орден отсёк его от славений колдовскими столбами. Пожал плечами Викториан и неторопливо жуя хлеб, Конечно, тут нечестий всякой, под каждым кустом при желании найти можно, но люди всё равно сюда приезжают. Торговцы, потому что через степь проходит самый короткий путь до Южного морского порта. Каторжники и бандиты. Ну, потому что здесь им не грозит виселица. Браджеги, искатели сокровищ, тайные влюблённые, да и просто дураки, которым мерещится слава победителя чудищ. Все они стремятся в лиходдолье, поскольку здесь не станет преследовать власть кредиторы, суровые родители. Но разве что заклятые друзья и враги сунутся. Тебя послушать так же здесь почти что рай, ухмыльнулся оборотень, тщательно вытирая нож о полотенце и протягивая его вику рукоятью вперёд. Для тех, кому словение стало преисподней. Хм. Ещё какой? серьёзно ответил Змеелов, принимая нож и не глядя убирая его в ножны на поясе. Вас ведь сюда тоже не от хорошей жизни потянуло. Впрочем, вам-то в этой степи и бояться почти никого не стоит. Хорошо сказал, согласилась я. Почти. Солнце поднималось всё выше, и на скале становилось всё жарче. Додочник уже давно ждал нас у Козьей тропы, прижимая к боку раздутую дорожную сумку и с любопытством наблюдал, как мы с оборотнем прячем свои вещи в маленькой пещерке, оставив при себе лишь узелок с едой и искров широкий нож. Всё остальное из сумки одеяло, сменную одежду и все те мелочи, что успели захватить с собой, покидая обжитый дом в огнице, оставили, замаскировав камнями. Странное дело. Но вот сейчас, оставшись без посоха, без тихо позванивающих при каждом шаге браслетов, без привычной тяжести мешочка с тарами на поясе, я чувствовала себя как шасс, впервые сбросившая шкуру. Тот момент, когда старая чешуя тонкая и ломкая уже сползла, оставшись грязными обрывками у ближайшей расстелины, а новая Блискучая, гладкая и мягкая, ещё не успела окрепнуть и затвердеть. Время, когда с головой окутывает постепенно проходящее ощущение уязвимости и незащищённости. К счастью, чешуя у молоденьких шэсс крепнет очень быстро. И дня после линьки не проходит, как шкура становится ещё крепче, чем была. Но вот после первой линьки все мы накрепко запоминаем, какими уязвимыми можем быть. Хороший схрон получился, с пяти шагов не разглядеть, усмехнулся Змеилов, опираясь на трость. Правда, на шестом шаге можно уже вниз ухнуть, но это уже мелочи. Это тебе в наследство останется. Нарочито весело отозвался Харликин, вешая нож на пояс и двигая его за спину. — Если в этот раз нас со змейкой эта тварь сожрет, в этом случае все твое будет. Сами за своим барахлом и явитесь. Еще не хватало носильщикам у оборотней подрабатывать. Едко отозвался Вик и, не дожидаясь ответной колкости, принялся спускаться по тропе да так быстро, что поневоле пришлось последовать его примеру, чтобы не отстать. Спуск оказался нелегким. Кое-где обрыв так сильно сужал тропку, что приходилось идти, тесно прижавшись спиной к шершавой скале, пачкая одежду желтой пылью и стараясь не смотреть, как из-под твоих ног вниз устремляются ручейки мелких камешков, смешанных с песком. Искр, шедший на этот раз последним, тихонько посмеивался над тем, Куда я умудрилась нас всех завести, и спасибо, что оказались не внутри скалы, а всего лишь на тропе, где даже Харликин способен сломать ногу и шею и всё что угодно. Ему было беспокойно, если не сказать страшно. В глубине его золотисто-алово-переливчатого многоцветия мерцали облачка тревоги, вспыхивающие ярче каждый раз. Стоило мне оступиться или поскользнуться на камнях. Искра прекрасно помнил истинный облик госпожи Загряды. Его железные доспехи до того, как виды изменились, став похожими на плотно облегающую чешуйчатый панцирь, хранили следы от каменных её челюстей. Да и сама я невольно покрывалась холодным потом, когда перед глазами вставала зрилище щупалец. бьющихся о прозрачную колдовскую границу перед самым моим лицом. Безмолвно раздевающиеся круглые миножьи рты, усеянные крохотными, но острыми, как бритва зубами в восемь рядов, розовая упругая плоть, дрожащая и постоянно сокращающаяся. Я видела, что становилась с теми, кого искра не успевала вытащить из тугих колец. Видела и те наполовину объеденные останки, который Харлякин выхватывал с секундной заминкой и почти сразу же отбрасывал в сторону, ища тех, кому ещё можно было помочь. Больше я такое видеть не хочу. Никогда и нигде. А значит, той твари, что сонно ворочается под Златополем, нужно исчезнуть. Раз и навсегда. «Змейка, не спи на ходу!» Я вздрогнула и посмотрела на искру. Мы почти спустились. Тропа огибала острый выступ и скрывалась в куче булыжников, усеявших степь у подножья горы. Дудочник уже стоял внизу, приложив к колбу ладонь козырьком, прикрывая глаза от лучей яркого летнего солнца, и терпеливо ждал, когда мы соизволим к нему присоединиться. «Нужно подумать, что...» Это не я хромой, а вы, усмехнулся Вик. Как знаете, но мне хотелось бы побыстрее со всем этим покончить. Моё пребывание в Лиходольье и так слишком затянулось. Ея не стало отвечать, только вытерла вспотевший лоб рукавом блузки и торопливо сбежала вниз по тропе к ожидающему нас музыканту. Прав он, прав. Чем быстрее я выполню обещание данное в обмен на умение видеть истину, тем скорее мы с искрой станем свободными. Что-то коснулось моего лица, будто бы к нему прилипла невидимая паутинка. Непривычно холодный, почти ледяной ветер скользнул по моему затылку, заставив задрожать от озноба посреди жаркого степного лета. Я подняла взгляд на светлые почти белые стены златополя на гостеприимно распахнутые ворота и неожиданно с какой-то обречённостью осознала что нас здесь уже ждут один из милофов как-то сказал мне что очень много отдал бы чтобы видеть истину такой какая она есть Без туманной дымки при украшивании и недосказанности, без тускло-серых пятен лжи. А вот я с определенного момента то и дело хочу отказаться от этого дара, да вот только боги Тхалиса не принимают своих даров обратно. Хочешь, не хочешь, носи в себе этот бесценный, безжалостный подарок до самой смерти. А если повезет, передай потомкам, которые уже родятся. с этим знанием и этой истиной и не станут ею тяготиться, потому как не будут знать ничего иного. Но быть первым или первой редко когда бывает легко и приятно. Чаще всего это тяжёлая ноша и малодушные мысли о том, что лучше бы боги одарили своей милостью кого-нибудь ещё, постоянно лезут в голову. Но отказаться всё равно нельзя. И сделать вид, что ничего не получил тоже. Я споткнулась о вывороченный из мостовой камень, безотчётно хватаясь за локоть идущего рядом Хырлякина. А тот словно и не заметил, шёл спокойно и размеренно, не убирая правой ладони с пояса. Вот только рука у него закаменела от напряжения, так что показалась отлитой из металла. Мы вошли в логово чудовища. Вернее, мы уже очутились в нём, вот только что делать, если самого чудовища даже мне не видно, а вокруг вместо запустения и вороха щупалец кипела самая обычная жизнь. Настолько мирная, спокойная. Насколько она только может быть в лекодольской степи под защитой толстых стен. Да вот только из-за гряды до какого-то момента казалось вполне мирным городом. Мия, а ты точно с местом не напутала? Дихвонька поинтересовался Викториан, настороженно оглядываясь по сторонам. Конечно, не мне судить. В прошлый раз я ту подземную тварь тоже в упор не видел, пока она сквозь мостовую не пролезла. Вик, всё гораздо проще. Я качнула головой, подняла руку, чтобы вытереть пот со лба, заодно поправить льняную повязку на глазах. Мы для неё слишком мелкие и незаметные. Пока не устроим квартак погромче и помощнее, она даже не проснётся. Предлагаешь поднять в городе бунт? Усмехнулся дудочник. Не, мысль, конечно, интересная, но мне кажется, что прежде чем мы разбудим эту тварь. Нас, э, схватит местная стража. А если вы с искрой окажете сопротивление всерьёз, то дело дойдёт и до местных орденских музыкантов. Тебе-то всё равно, но вот обратне твоего, они ой, как зацепят. Полагаю, что уже не смогут, задумчиво пробормотал я, внимательно глядя себе под носки. Ничего примечательного. Камень, как камень, плитки отполированы до блеска тысячами шагов, и если б не тонкий слой песка и пыли, улицы в Златополе сияли бы на солнце не хуже, чем облицовка главных ворот. Я подняла голову, окна в каждом доме закрыты ярко-зелеными деревянными ставнями с частыми прорезями. А над каждой дверью с тяжелым металлическим кольцом вместо ручки висит свой собственный фонарь на железном крюке. глубоко вбитым в стену. Честно говоря, я не могла вспомнить ни единого города, в котором мне удалось побывать, где дома были настолько похожими друг на друга. Конечно, стены построек в крошечных переулках мало чем отличались друг от друга, но вот фасады домов, выходивших на крупные улицы, всегда были украшены вывесками, цветами, небольшими скульптурами, рисунками или резьбой. Здесь же я перестала понимать, где мы находимся, едва удалившись от городской стены. И что же мы ищем? Спустя час или два поинтересовался музыкант, видимо, устав безцельно бродить по совершенно одинаковым улицам по послеполуденной жаре. Я кашлянула и неосознанно потёрла ладонью влажную от пота шею. В горле пересохло, а последний глоток воды из искровой фляги Я выхлебала еще с полчаса тому назад. «Не мы ищем!» Неожиданно отозвался до сих пор молчавший Харликин, и голос у него был низкий и хриплый, будто бы слегка надорванный. На миг мне почудилось, будто бы в горле оборотня заработали какие-то шестеренки из железа, которые в итоге и произвели этот неприятный скрижащущий голос. Мы ждём, когда заметят нас. Змейка, я прав. Почти. Я разжала пальцы, ослабляя паутину заклинания и гадая, научился ли Искра в конце концов чуять ромалийское колдовство или же это просто он слишком хорошо меня знает. Госпожа Загряды очень чувствительно реагировала на тех Кто приносил лёгкую смуту в её город? Кто был способен расшевелить людей, ослабив её контроль? А ещё на тех, кто умел менять мир вокруг себя. В конце концов, один единственный комар, если он полночи звенит над духом, способен заставить не только проснуться, но ещё начать дурацкую охоту в попытках отбить себе право на спокойный сон. — Тогда, быть может, ты будешь звенеть у твари над ухом хотя бы из этой чайной. Вик указал на жестяную табличку с изображением маленькой чашки и виноградной грозди, висящую на соседнем доме. Гостеприимно распахнутую дверь прикрывала занавеска из разноцветных деревянных бус И даже через улицу чувствовался сладкий запах свежей сдобы, мёда и конфет из жжёного сахара. "А толку-то?" пожало плечами я. "У нас всё равно денег нет. Все в огнище у стражников остались". "Ну, это у вас нет", спокойно поправил меня Змилов. "Сегодня я угощаю. Пошли". Он улыбнулся, неожиданно светлой белозубой улыбкой, ярко блеснувшей на загорелом смуглом лице, обрамлённом разлохматившимися на вольном степном ветру золотистыми волосами, и шагнул вперёд на другую сторону улицы по привычке прижимая к боку раздутую до неприличия дорожную сумку. Обернулся, взгляде на меня и неожиданно замер. Застыл как соляной столб с остекленевшими Неподвижными глазами живой статуи глядя куда-то мне за спину я бросилась в сторону раньше, чем успела что-то подумать. Перекатилась больно, сосадив локоть до крови о мостовую, и резко обернулась, чтобы увидеть, как искра одним точным ударом сапога давит в мерзкое зелёное крошево какого-то длинного, тонкого, почти прозрачного червяка, извивающегося в пыли. «А, дрянь!» — с отвращением выдохнул оборотень, отступая и рывком вздергивая меня на ноги. «Та же, что и в загряде, то такие же ростки!» «Ну зачем же вы так грубо?» — мило улыбнулась проходящая мимо нас высокая девушка в темном платье, легонько задевая меня корзиной, из которой выглядывал краешек белой хлебной лепешки, накрытой полотенцем. Я стиснула зубы и невольно прижалась к искрову боку ища у него защиты. Но вот девушка уже шла прочь, даже не удостоив нас взглядом. Я же не мог не попытаться. Пожал плечами мужчина, ведущий в поводу осла, через спину которого был переброшен тяжёлый мешок с мукой. Иначе как бы я понял, что вы не простые гости? Спросил третий прохожий, продолжающий чуто чужую речь. и смотрящий сквозь меня пустым, ничего не выражающим взглядом. Краем глаза я заметила, как Викториан сдрогнул, будто бы сбрасывая на вождение, и торопливо подбежал к нам, прижимаясь спиной к широкой спине искры. Дзынькнула вытягиваемая во всю длину тонкая свирелька, украшенная драгоценными камнями и узорами. Поймала солнечный луч... Раздробила его и усыпала бледная сосредоточенное лицо музыканта разноцветными пятнышками света. Люди шли мимо, шли по делам, каждый по своим. Но при этом они все, все вместе были частью чего-то большего, чего-то объединяющего, чего-то, что играло с ними, заставляя обращаться к нам то одного, то другого прохожего из уличного потока. Один начинал фразу, другой её продолжал, третий заканчивал. И у каждого стоило ему только посмотреть в нашу сторону, взгляд делался пустым и бессмысленным. Что с ними? тихо спросил Вик, нервно перебирая кончиками пальцев по свирелике. Они все одно целое. Наконец проговорила я, снимая с глаз повязку и бесстрашно вглядываясь в лицо каждого, кто шёл мимо. Они все. Госпожа? Или господин Злата поля? Да уж, невольно хохотнул Искра. У загляды в подчинении был всего один единственный голос, а тот целый хор. Неожиданно вся улица замерла. Каждый, кто шёл мимо, кто занимался своими делами, попрошайничал или просто бездельничал, сидя в тениочке, все они замерли. Одним общим движением повернулись к нам. Искра прыгнула, в лисьих глазах вспыхнули морозные огоньки, а рука, за которую я цеплялась, неожиданно затвердела, покрылась звенящей металлической чешуёй и стала ощутимо больше. Музыкант глубоко вздохнул, поднося к губам свирельку, и в этот момент раздались первые хлопки. Я дёрнулась, как будто от удара. Неожиданный вал аплодисментов распространился в обе стороны улицы, захватив каждого человека. Звук метался между домами, и мне чудилось, будто бы на нас катится огромная волна, которая вот-вот сметет нас и утянет за собой, не оставив после нас и следа. Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Тишина упала мгновенно, люди замерли с поднятыми, разведёнными в разные стороны руками, и тогда к нам протолкался невысокий лысоватый человечек с плоским, невыразительным лицом и тусклыми, больше похожими на стеклянные пуговицы глазами. Вот только я смотрела на него, не в силах поверить. У человечка был яркий, мощный, пышущий ослепительным блеском ореол золотой шассы. Он такой же, как и я. Родич. Старше, сильнее. Его ореол выглядит немного странно. Он будто бы искусственно очерчен, втиснут в определённые рамки, но без всякого сомнения это ещё один из меелюд. Здесь в златополе признала всё-таки, да? Я уж думал, что ошибся. Ты такими глазами смотрела на моё представление, будто никогда ничего подобного не видела. Он улыбнулся. Нехорошо так улыбнулся, недобро. Ах, да, забыл. Ты и не могла видеть. Ведь ты дикая, я прав. Самородок, который не успели вовремя отыскать и выдворить в сокровищницу величественного золотого города. Мне всегда было интересно, что же из таких, как ты, вырастает. Это вообще кто такой? Негромко поинтересовался Вик, наблюдая за тем, как люди вокруг начинают неторопливо разбегаться в разные стороны. Двигались они заторможено, и потеряно, будто бы во сне, то и дело натыкаясь друг на друга. Змеи льёт. Ответил за меня Искра, осторожно снимая мою ладонь со своего локте и встряхиваясь, как собака вылише из воды. Вот только характерец более поганый, чем у нашей змейки. Сеешь Плохо учишь своего помощника. С притворным расстройством покачал голову человечек. Я вздрогнула, когда он назвал меня прозвищем, которым обычно наделяют маленьких, только-только прошедших первую линьку детёнышей. Неразумной, глупой и очень слабой. Я его забираю, научу, как правильно служить. мне пригодится он зашипел широко раскрыв рот так широко как у человека по собственной воле никогда бы не получилось только с посторонней помощью И я вся сжалась обеими руками хватая искру за длиннопалую железную ладонь уже обзавешуюся короткими острыми когтями не пущу не отдам «После всего того, что мы вместе пережили, не отдам! Это мое!» Искра качнулся, мотнул головой, рассыпая по плечам вместо рыжих волос тонкие серо-стальные струны. По широкой спине пробежала дрожь, больше похожая на рябь на водяной глади. На долю секунды мне показалось, что Харликин сейчас неловко, неуклюже опустится на корточки, и упрется обеими руками в пыльную мостовую в знак подчинения. Но он этого не сделал. Лишь нехорошо улыбнулся ярко блеснувшими на солнце треугольными железными зубами и приобнил меня за плечи. Шутливо поцеловал в макушку, не отводя взгляда от шипящего по-змеиному человечка. «Я уже выбрал себе Создателя». И второй мне не нужен. Уверенность змеи льда пошатнулась. Я увидела, как мигнул золотой ореол души, как ровное яркое сияние на мгновение пропало, а из-под этой сияющей ширмы проглянуло нечто такое, от чего у меня нехорошо засосало под ложечкой от страха. Чёрная метка над сердцем, мёртвая семя тьмы. апутаная зелёными побегами дыра в тусклом ореоле этому змеелюду хватало сил на то, чтобы притворяться моим родичем и возможно, когда-то он действительно им был но вот сейчас это была лишь иллюзия, пустая фальшивая оболочка, нечто поддерживаемое искусственно и совсем другой силой тварью лениво ворочающейся под городом снова слепящее золото спрятавшее гнилую черноту и снова снисходительная усмешка на человечьем лице подумать только хм сеш я должен принести тебе извинения человечек вычурно поклонился тихонько хихикая И с трудом выговаривая слова без змеиного присвиста. Ты в госпитале Харликина второго уровня, и теперь он обладает свободой воли даже перед лицом тех, в ком чувствуют хозяев. Хм. Любопытно, любопытно. В второго уровне? Тихо переспросила я, не слишком понимая, о чём идёт речь. В второго, во второго. Усмехнулся Змеилюд. Усаживаясь на перевёрнутую корзину, стоящую при входе в чайную. Если бы тебя вовремя забрали золотые сородичи и обучили должным образом, ты бы не задавала таких глупых вопросов. Но у нас есть времечко поболтать. Всё равно же вам торопиться уже некуда. Поэтому я тебе расскажу. Ты уже знаешь, что хорлыкины лишь очень сложные механизмы, способные к самовоспроизводству. Мы их специально создали именно такими, чтобы не тратить ресурсы на обустройство фабрики для производства этих замечательных помощников. Когда они рождаются, то способны лишь на простейшие действия. Защитный режим, отдых и добыча еды. И постепенно развивающееся сознание, в котором заложено подчинение шассам для ускоренного обучения. Это нулевой уровень. Это даже не помощник ещё, так. Зачатки разума в груди железа и проводков. Змий люд улыбнулся и переплёл пальцами худом в палом животе. наслаждаясь моей растерянностью я никогда не думала о быстре как о каком-то инструменте даже в самом начале когда мы только-только с ним познакомились он был железным оборотнем парнем с отвратительным характером и без намёков на мораль был моим защитником другом потом любовником но это всегда был кто-то живой Кто-то со своими мыслями, проблемами, желаниями и стремлениями, а не просто машина, которую мои золотые сородичи создали для облегчения собственной жизни. Девочка, стоит вложить в эту личинку источник энергии, чтобы её постоянно не переворачивало из нужного облика в защитный режим в доспехах, как он становится способным к обучению, он слушается создателя как самого себя. Он копирует его поведение, подстраивается под черты его характера, защищает и выполняет приказы. И, конечно, конечно, учится вдвое быстрее, накапливает и анализирует полученный опыт. Это уже первый уровень. А вот на втором уровне у херликина появляется собственное я, которое автоматически копируется в источник энергии. По сути ты, сеешь, можешь вытащить из этой болванки ту штучку, которую поместила в неё в самом начале, и вставить в другого Харликина нулевого уровня, и будет у тебя прежний помощник с той же памятью и характером. Очень удобно, особенно если прежнее тело оказалось повреждено до невосстановимого состояния. Ну, есть ещё и третий уровень, но для этого нужно специальное обучение и для тебя, и для него. Значит, всё, что у нас есть с Искрой, это потому что он помощник, а его создатель это я. Потому что Искра попросту не мог относиться ко мне иначе, только так подстраиваясь под меня, становясь моей тенью. Продолжение моих рук и моих мыслей, инструмент вроде виковой дудочки. Я подняла голову, заглядывая в пустое, застывшее, лишённое эмоций, склонённое лицо Харликина. Он тоже не верил, или наоборот. Наконец-то понял, по какой причине не мог меня бросить или остаться в стороне от моих приключений. Всё из-за этого светящегося камня, оплетённого золотой паутиной тончайших проводков. Из-за того источника энергии последнего осколка моего родного гнездовища, который засел у него в груди и превратил из железного оборотня, чья жизнь была от охоты до охоты, в харлекина, способного не только думать, но ещё и чувствовать, запоминать и учиться. Просто жить, в конце концов. — Ой! Человечек неожиданно расхохотался, едва не свалившись в корзины. — Хе-хе-хе! Он что, не знал? Ой, он что, он и правда не осознавал этого и считал себя личностью с самого начала и думал, что обладает свободой воли, да? — Хе-хе-хе! Он сел ровнее. И неожиданно блеклые водянистые глаза изменились, став золотыми с вертикальным зрачком. «Ой, вы такие интересные! Я всегда говорил, что нужно устроить именно такой эксперимент — свести друг с другом хорлики на нулевого уровня и подростка, который еще не выленил в золото, и посмотреть, что получится из такого альянса». Но мне запрещали, говорили, что это слишком рискованно и жестоко для юной Шассы. А оказалось, что жизнь и без нашего ведома очень успешно провела такой эксперимент, и результат даже можно считать положительным. Очень-очень жаль, что я не сумел понаблюдать за этой авантюрой с самого начала. Но я надеюсь ещё узнать все подробности. Из города вам всё равно не уйти, так что наша следующая встреча не за горами. Осматривайтесь и чувствуйте себя как дома. Змейлёц здесь с корзины и направился прочь. А в чайную эту не ходите, цены грабительские, а мёд старый. На соседней улице куда как лучше. Я смотрела ему вслед, пока человечек не свернул за угол и не пропал из виду. Дудочник, до сих пор державший в руках свой инструмент, еле слышно выдохнул, спрятал свирельку в кошелёк на груди и оглянулся по сторонам. Нас как будто бы нет, наконец-то пробормотал он. Среди бела дня Посреди улицы стоят девица со збиенными глазами и мужик, руки которого больше похожи на железные лапы с когтями. А на нас никто не обращает внимания. Это слепое пятно, тихо ответила я, осторожно беря искру за руку. В нас не хотят ничего замечать. Поэтому и не замечают. Харликин вздрогнул. Медленно повернул голову, глядя на меня сверху вниз яркими, невообразимо синими глазами, заполненными морозным огнём. Искра, очень холодный железный коготь легко, почти неощутимо дотронулся до моих губ. Оборотень качнул головой, стальные струны изменили цвет, став встрёпанными рыжими волосами, да и коготь уменьшился, а потом и вовсе пропал. Я его убил. буднично и даже как-то весело пообещал Искра. Но не потому, что тебе так надо, а за то, что он заставил тебя сомневаться во мне. Я неожиданно всхлипнула и подалась вперёд, обхватывая Корлкина обеими руками за пояс и пряча лицо в складках его рубашки, пыльной, ветхой, пахнущей потом, дымом костра и самой малостью душным каленым железом. Тяжелая рука успокаивающе опустилась на мой затылок и бережно скользнула по волосам, пока я пыталась проглотить жаркий ком в горле, от которого на глаза наворачивались непрошенные слезы. А теперь главный вопрос, как это сделать? Голос дудочника звучал слегка приглушенно, но уже обретал былую уверенность опытного охотника за нечистью, к которому неожиданно привалила работа, сулящая солидное вознаграждение. Есть у меня одна мысль, что вот только она мало кому понравится. Сневшие голову по волосам не плачут. Со смешком отозвался оборотень, покрепче прижимая меня к себе. А ну-ка пошли ко вчайной на соседней улице, а? Ха -ха, обсудим. Расте уж угощать вызвался. Ой, грабители, вздохнул Вик и осторожно похлопал меня по плечу. Мия, ты знаешь, не люди чистенько врут, примешивая к своему вранью кусочки правды, ж ну, чтобы было убедительно. Я бы на твоём месте не стал полностью доверять сказанному этим существам. Самое главное, что у тебя есть сильный союзник, на которого ты можешь положиться, союзник, чьё доверие ты заслужила. А так ли уж важно, что этому стало причиной? А ведь он прав. Причина-то уже совсем не важна. Я подняла голову, переводя взгляд на небо, которое потихоньку начало темнеть. Скоро наступит вечер, и мне не слишком хочется его встречать, не имея никакого плана действий. Хотя в нашем случае любой план, скорее всего, окажется бесполезным.